Глава 18 В Нэшвилле мне понадобилось около суток, чтобы узнать то, о чем уже знали почти все. Концентрация талантов в городе музыки выше, чем где-либо еще на земле, и хотя я выделялся из толпы, стоя на сцене в ресторане Педро, в Нэшвилле я был всего лишь очередным наивным юнцом с шестью струнами и мечтой. Прошла неделя, но я ничего не достиг. На собственной шкуре я быстро убедился, что дело не в том, как много ты знаешь или как ты хорош, а в твоих связях. Я никого не знал. С учетом того, какую часть своей жизни я провел в дороге, я имел некоторое понятие об экономии. Комната в мотеле стоила 12 долларов в сутки, если я снимал ее на неделю вперед. Если питаться лапшой быстрого приготовления и консервированными бобами, я мог рассчитывать на то, что протяну пару лет, хотя и сброшу несколько фунтов. В конце очередного бесплодного дня я открыл дверь своей комнаты. Когда я уходил, то всегда брал Джимми с собой, но деньги хранил за задней панелью кондиционера. Я решил, что нужно как-то устроить свои дела, прежде чем возиться с открытием банковского счета. «Ну, знаете, тщательно выбрать банк и все такое». Меня успокаивала мысль, что заднюю панель кондиционера можно было снять, пользуясь специальной отверткой шестигранной головкой, которую несложно подобрать по размеру в хозяйственном магазине. «Никто не станет просто так носить в кармане такую отвертку», — думал я. «Мои деньги будут в надежном месте, ведь так?» «Нет, так». Когда я вошел, то сразу же заметил, что я был не первым, кому пришло в голову прятать деньги за панелью кондиционера. Панель была отвинчена и лежала на полу, а болты были аккуратно сложены рядом. В тот вечер управляющая мотелем миниатюрная дама, носившая передник и завязывавшая волосы в узел на голове, заглянула в мой номер за еженедельной оплатой. Она обнаружила меня сидящим на кровати с головой, опущенной на руки. Реальность жизни ударила меня, как скоростной поезд, когда я уселся в своем автомобиле и пересчитал все деньги, какие у меня остались. Семь долларов и 49 центов. И хотя это зрелище было болезненным, но далеко не таким мучительным, как более глубокое осознание. Пройдет много времени, прежде чем я смогу вернуться домой. Ту ночь, как и многие другие после нее, я провел в автомобиле, положив руки на футляр Джимми и думая о том, что я сделал со своим отцом, почему я принимал все за чистую монету и как все, что говорил отец, оказалось чистой правдой. После двухнедельных попыток продать свою душу любому, кто был готов выслушать меня, и не думать о том, что бы я отдал за то, чтобы оказаться в автобусе вместе с отцом в любом другом городе, я получил работу в прачечной самообслуживания. Да-да, 10 долларов плюс чаевые в Spin and Twirl, один вечер в неделю. Кроме того, мне разрешили бесплатно стирать одежду, а прачечная находилась в двух милях от автостоянки, где я мог принимать душ за один доллар. За несколько недель моя репутация укрепилась, и я получил предложение работать во второй прачечной Fluff and Fold. Через три недели у меня даже появился инициативный работодатель Дитрих Мессершмидт, владелец автомойки под названием Мыльный шницель. Нет, я не выдумал это название. Он ездил на огромном зеленом Кадиллаке. Носил жуткий парик с высоким зачесом и даже имел маленькую немецкую таксу, принимавшую участие во всех его рекламных акциях. Это была самая мерзкая и раздражительная псина на свете. Думаю, если бы я жил с таким хозяином, то тоже был бы вечно сердитым. Дитрих практически имел монополию на автомойку с хот-догами в баварском стиле в Нешвилле. Несмотря на немецкое имя, Он явно не знал, что такое настоящий венский шницель, и я не стал исправлять его ошибку. Кроме того, его бизнес неплохо работал. Если вы заказывали мойку категории люкс или платинум, в придачу к этому шло бесплатное пиво и футовая сосиска за полцены, пока вы ждали. На этих трех работах я получал примерно 50 долларов в неделю. По крайней мере, я не голодал или во всяком случае я медленно худел, но моя машина и одежда оставались чистыми, и я больше не мог бы привести в замешательство своего отца, если он приедет на опознание моего тела. Однажды вечером я посмотрел вниз с маленького возвышения в шницеле и узнал мужчину, которого видел до этого три недели подряд. Он был аккуратно одет и определенно имел свой стиль. Широкие брюки от Сансабелт, Белые туфли, зеленые носки, шляпа, рубашка пола на трех пуговицах. Крупный нос, кустистые брови и волосы в ушах скрывали пол головы. Каждую неделю он покупал три шницеля и просил приготовить их следующим образом. Один с луком, перцем и острой горчицей, а другой с капустой, луком и тем странным сыром, который пахнет как грязь, выковырнутое из пупка. Он укладывал шницели на две тарелки с двумя салфетками и двумя порциями пива, потом садился и молча съедал один из них. Время от времени он удостаивал вниманием второй шницель. Когда он заканчивал трапезу, то вставал, вытирал салфеткой уголки рта, аккуратно складывал ее и заворачивал все, включая нетронутую сосиску, в алюминиевую фольгу, на которой ее подавали, и выбрасывал в мусорное ведро. «Вот куда приходят умирать одинокие люди», — думал я. В тот вечер вид пожилого человека, безмолвно разговаривавшего с кем-то невидимым, причем уже давным-давно, наконец достал меня, и я спросил. «Сэр, могу я для вас спеть?» Он вытер рот, сложил салфетку, медленно повернулся на ягодицах и кашлянул. «Ты знаешь, Дэнни Бой?» С легким акцентом спросил он. «Я сглотнул, да, сэр?» Старик снял шляпу и покосился на нетронутую сосиску. Это была одна из ее любимых песен. Усевшись на табуретке в заведении Дитриха, сочетавшем достоинство автомойки и сосисочной, я запел «Дэнни бой». Я пел во весь голос. Когда я поднял голову и посмотрел, автомойка в буквальном смысле замерла — Кто-то потянул за рычаг, останавливавший механические гусеницы, по которым двигались автомобили, и теперь все смотрели на меня. Когда я дошел до последнего куплета и пропел «И буду спать спокойно, пока ты не придешь ко мне», старик встал, положил 100 долларовую купюру у моих ног и улыбнулся. По его лицу, скатываясь к дрожащим губам, катились слезы. Потом он надел шляпу и вышел. Больше я никогда его не видел. Когда он выехал с автостоянки, я посмотрел на мусорное ведро, гадая о том, будет ли бесчестием для его жены, если я съем ее нетронутый обед. Так или иначе, я разорвал фольгу и сожрал сосиску. С учетом того, что я жил как бродяга и ночевал в автомобиле, газы и запахи мало что для меня значили. Ночью я бродил по местному Бродвею и слушал музыкальные группы. Весь лоуэр-брод растянулся примерно на полмили, включая два квадратных здания, где, как сардины, напиханы разные бары и притоны. В любое время суток там выступает более 40 певцов, музыкантов и композиторов. Они играют в четыре смены. Дневная работа идет в три смены, а в четвертую все играют за чаевые. В некоторых барах есть три или четыре этажа, на каждом из которых идет свое представление. Двумя моими любимыми заведениями были «Бар Орхидея» Тутси и «Мир Запада» Роберта. Оба славились талантливыми музыкантами, выступающими на их сценах, и считались престижными конюшнями, откуда вышли некоторые величайшие исполнители. Я не мог позволить себе есть или пить внутри, поэтому стоял снаружи и слушал. Однажды ночью какой-то тип вышел из заведения Роберта, и уронил бумаги. Я поднял их и вручил ему. «Извините, сэр, это ваше. Он был слишком пьян, чтобы заметить пропажу. Можешь забрать их, малыш, это ключи от царства». Он ушел, пошатываясь, а я посмотрел на бумаги, которые держал в руках. Это были записи песен, но не такие, какие я видел раньше. Я смотрел на страницу, словно мартышка на кубик Рубика, а потом сообразил, что это должно быть Нэшвиллская система счисления. Я слышал о ней, но никогда ее не видел, у меня просто не было повода. Однако я понимал, что если это язык общения для местных музыкантов, то мне нужно выучить его. На следующий день в общественной библиотеке я обложился книгами и выяснил, что все не так сложно, как кажется на первый взгляд. В принципе, это имело здравую основу. В 1950-е годы многие нэшвиллские музыканты, которые записывались на студиях, не умели читать ноты и не понимали общепринятую нотную грамоту. Они были феноменальными музыкантами, но формальная музыкальная транскрипция для них была такой же тарабарщиной, как нэшвиллское нотное письмо для меня. За день... Нужно было обеспечивать музыкальное исполнение для четырех или пяти исполнителей, и часто приходил артист, для которого нужно было играть музыку в другой тональности по сравнению с записанной. Студийным музыкантам нужно было найти быстрый способ изменять тональность без нудного переписывания партитуры, поэтому кто-то придумал числовую музыкальную систему, и так родилась Нэшвиллская система исчисления. С учетом простоты и возможности решать проблемы еще до их появления, другие музыканты адаптировали систему и разработали целостный метод записи мелодий и комбинации аккордов, сочетающий нешвиллскую скоропись и официальные нотные стандарты. В НСС используются целые числа вместо названия аккордов, круглых скобок, диезов и бемолей, кружков, верхних и нижних стрелок, подчеркиваний, плюсов и минусов, долей, двоеточий, точек с запятой и других знаков пунктуации. Это больше похоже на математическую задачу, чем на нотную запись. Вскоре мои ночные визиты на Лоуэр-брод дополнились набросками структуры песен в блокноте с помощью новой системы. Но книги не могли научить самому главному. Мне нужно было видеть настоящие листы с записями песен и комментариями на полях. Стоя на Бродвее, слушая музыку и пытаясь мысленно записывать ее в НСС, я подумал, а ведь не каждый уносит свою музыку домой. Что-то должно отправляться в мусор. Я был прав. Мусорные ящики за решеткой стали для меня золотоносной россыпью, Там было полно выброшенных листов с музыкальными записями. Сначала я щипал с краю, но вскоре уже стоял по колено, в отбросах, копаясь руками в надкусанных лепешках и куриных косточках. От меня не ускользнуло, как низко я пал. От полированных клавиш из слоновой кости на сцене с отцом и биг-бигом, играя для 15 или двадцати тысяч человек и делая то, что особенно хорошо умел, Докопание в прокисшем пиве в плавленном сыре над мусорным бачком. Каждый раз, когда я закидывал ногу через край и спускался в мусорный контейнер, то слышал эхо отцовской проповеди о грязных руках. Вышибалы вышвыривали меня наружу, принимая за пьяницу, но однажды ночью один из них из заведения Тутси заметил, как я держу скатанные листы бумаги, политые кетчупом. Этот парень выглядел так, словно родился в зале для занятий тяжелой атлетикой. Я отскочил в сторону. Знаю, знаю, я уже ухожу. Парень, на этой неделе я каждую ночь выставлял тебя отсюда. Либо ты самый отпетый алкаш на Бродвее, либо ты реально голоден. Я немного отряхнулся. Я голоден. Наверное, я мог бы проглотить половину коровы с рогами и копытами. Но, честно говоря, я искал вот это. Я показал листы. Ты копаешься в дерьме ради этого? — Да. — Ну, тогда ты первый, кто додумался до такого, — Он накинул меня взглядом. Ты местный? — я покачал головой. — Из Колорадо. — Играть умеешь? — вонят меня поднялась вверх с такой силой, что я поперхнулся. — Да. И ты хорош? — Забавно, как такой простой вопрос может обозначить самую суть дела — Я мог бы рассказать ему о тысячах моих представлений, о сотнях тысяч моих слушателей, о моей музыкальной подготовке и глубоких познаниях, о мастерстве игры на гитаре и на пианино, о том, что я так много возомнил о себе, что ударил отца кулаком в лицо, отнял у него все самое дорогое, разбил ему сердце и уничтожил его доверие ко мне, а потом проехал 1200 миль, потому что считал себя лучше всех. Я мог бы рассказать ему о своем доме, куда, как теперь стало ясно, я больше не вернусь, пока не стану тем, кем надеялся стать. О том, как я строил всю свою жизнь на предпосылке, что могу играть не хуже великих музыкантов. О том, что стоило мне открыть рот и запеть, как самые жесткие сердца начинали таять, и люди верили, что все, о чем я пою, чистая правда. Но у музыкантов есть одно простое правило. «Не рассказывай о том, что ты знаешь. Не рассказывай, как ты хорош, просто играй. А поскольку я не мог этого сделать, стоя перед мусорным баком в Бродвейском переулке, и поскольку я был не в настроении рассказывать слезливую историю вроде тех, которые он уже сто раз слышал раньше, а еще потому, что я не хотел оставлять свой автомобиль пустым на стоянке посреди ночи, я только и сказал «да». Он смерил меня взглядом с головы до ног, а потом поднял палец. «Подожди здесь!» Он исчез внутри и вернулся через три минуты со стопкой чистой, белой, аккуратно сложенной бумаги. «Когда захочешь еще, найди меня!» «Спасибо!» Я повернулся, чтобы уйти, но он остановил меня. «И еще, парень!» «Прими душ, потому что если ты будешь так вонять, то не найдешь себе девчонку в этом городе!» «Еще бы!» Я добрался до реки, прошел несколько кварталов и повернул за угол, где оставил автомобиль на грунтовой стоянке за доллар в день. Если платить за месяц вперед, обходилось вдвое дешевле. Автомобиля не было. Я подошел туда, где оставил его, и не увидел ничего, кроме чахлых кустиков травы. Я повернулся, осматривая стоянку, мне все еще казалось, что я ошибся, Потом я посмотрел на номер, прикрепленный к ограде. Р-07. Достал квитанцию из кармана Р-07. Мне хотелось кричать, ругаться, потрясать кулаками, но в чей адрес? Никто не заставлял меня приезжать сюда. Я слишком устал для протестов. Я нашел гравийную площадку рядом с оградой, лег, положив руки и одну ногу на футляр Джимми и проспал урывками следующие несколько часов. Когда начало светать, я больше не мог выносить свой запах. Я прошел по второй авеню к церкви, где находился магазин подержанной одежды, и за 3 доллара купил джинсы, футболку, полотенце и слегка поношенные тенниски. Потом я зашел в соседний магазин фиксированных цен и купил дезодорант, зубную щетку и три комплекта нижнего белья по одному доллару. Можете считать меня чудаком, но я не могу носить чужое нижнее белье. С новой одеждой, сложенной в пластиковый пакет, я пошел по камер стрит к реке Камберленд и мемориальному парку форта Нэшборо. Рядом с красиво подстриженными газонами и рекой городские власти обустроили собачью площадку с купальней для животных. Я разделся до нижнего белья и воспользовался бесплатным шампунем от блох и чесотки, чтобы уничтожить воспоминания о мусорном баке. Я как раз намыливал подмышки, когда подошла дама на высоких каблуках с тремя ухоженными тявкающими собачками и злобно уставилась на меня. — Доброе утро! — крикнул я. — Давайте этих щеночков сюда, я их вымою. Что-то в моем облике показалось ей неуместным, и она не приняла мое предложение.